Вечером я смотрел в своей квартире шоу по телевизору, когда раздался телефонный звонок. «Керт слушает», — сказал я, сняв трубку. «Хеллоу, Сид!» — пророкотал в трубке голос Гарри Моллза. «Рад тебя слышать». «Добрый вечер, мистер Моллз». «О, зачем так официально?» «Так ты меня называй только при исполнении служебных обязанностей, а ведь за карточным столом ты называешь меня Гарри». И в трубке раздалось его хихиканье. "О'кей, Гарив", согласился я. "Я слушаю вас". "О, нет, Сид. Это я тебя буду слушать. А буду слушать завтра. Ну, скажем, в 10:00 идёт?" "Вполне", ответил я, внутренне весь напрягаясь. "Только одно меня удивляет, Сид. Ты же с лювёрша чайным парнем, и вдруг назначаешь мне разговор через Жулию. Что это?" Это вот это перебил он меня объяснишь мне завтра а пока спокойной ночи он снова рассмеялся в трубку и положил её я услышал короткие гудки несколько минут я ещё держал трубку размышляя а потом тихо опустил её на аппарат я встал выключил телевизор потому что шоу меня уже не интересовало а потом закурил и стал ходить по комнате, проигрывая в голове возможные варианты предстоящей беседы и убеждаясь, что их может быть бесчисленное множество. Когда в пепельнице уже валялось несколько окурков, я понял, что завтра придется вести игру вслепую, ожидая ответного хода партнера, а поэтому лег спать. Как никогда в эту ночь я слишком долго не мог уснуть. Утром, к 10 часам, я был уже в конторе мистера Моулзуса, если так можно назвать апартаменты на 12-м этаже нового дома на Холл-стрит. В огромной приёмной, устланной толстым ковром, заглушающим шаги, меня встретил улыбаясь Марк Хамберт, секретарь мистера Моулзуса. Это был подтянутый, спортивного вида мужчина лет 40 с густыми и слегка высекающимися каштановыми волосами. Мистер Маусс ждёт вас, sheriff сказал он, провожая меня до дверей кабинета. Я с волнением переступил порог огромного кабинета. За столом огромных размеров, сделанных по личному заказу, в глубоком кресле сидел Гэри Маусс, худощавый мужчина лет 60, с резким, будто вырубленными из сельной глыбы чертами лица, которые меняло выражением в зависимости от желания хозяина. Справа у огромного окна сидела в кресле Джулия, казавшаяся заинтересованной каким-то журналом. При виде меня мистер Моулс изобразил на лице улыбку, хотя его глаза смотрели холодно. "О, Сид", он поднял руку в знак приветствия. "Рад тебя видеть. Садись". Он указал рукой на кресло у стола напротив него. "А может быть, выпьем Он повернул голову влево, где стоял столик с весьма недурным набором напитков. "А нет, благодарю вас, мистер Малс. Гари, сит", поправил он меня. "Гари, мы не на официальном приёме". "Благодарю, Гари", покорно повторил за ним я. "Вот так уже, пожалуй, лучше", как бы раздумывая, проговорил он. "Так о чём ты хотел поговорить со мной, как сказала моя дочь?" Он открыл массивную инкрустированную драгоценными камнями коробку для сигар, достал оттуда сигару и потом двинул эту коробку в мою сторону. "Закуривай. Благодарю, но я курю сигареты", ответил я, доставая пачку сигарет из окуривая. "Так я тебя слушаю, сэр", вновь сказал мистер Маулс, медленно обрезая золотым ножечком кончик сигары и закуривая. А мы ж ради хотим пожениться, скорее выдохнул он вместе с дымом, чем сказал я. "О, вы хотите?" он усмехнулся. "А вы хотите, но, к сожалению, этого слишком мало". Она просто глупая девчонка, прочитавшаяся плейбоя, у которой после этого секс занял весьма определённое место в жизни. Но я надеюсь, что её пока ещё хватит здравого смысла. не менять моё состояние на доходы шерифа. Он поднял предостерегающую руку, увидев, что я хочу возразить, и продолжил всё тем же равномерным и спокойным тоном. Нет, я, конечно, не против, что он развлекается с тобой. Конечно, сит. Я согласен, что это пробел моего воспитания, но она росла без матери. Так уж пока пусть лучше будешь ты, чем какой-нибудь проходимец. А девочке надо же как-то развлекаться. Он выпустил дым и так же спокойно продолжил. Мне вполне хватает и одного зятя-дармоедов, и несчастного щелкапёров, обозомнившего себя великим специалистом только потому, что подвязается в паракаунте. Но если ещё добавить и шерифов, он делано рассмеялся. Это уже слишком. Я почувствовал, как кровь ударила мне в виски. Я готов был вскочить и разбить эту красивую, но массивную коробку для сигар об его голову. Теперь я понял, для чего здесь была Джулия. Она только усиливала чувство унижения, да и сама проходила через это же. Вы, вы чудовище, не сдерживаясь, прохрипел я. Мистер Малс, это с вашим-то прошлым говорить так презрительно о людях. Вспомните, как к вам пришло ваше богатство, Вы, вы. Ну давай, шериф, позорь меня, выкладывай всё, что знаешь. На его лице блуждала улыбка превосходства, а глаза сверлили меня тяжёлым взглядом. "А ну, я тебя слушаю. Только учти, что у тебя нет доказательств, и кроме пустой болтовни ты ничего не сможешь сделать. А я человек менее сипетильный". Он затянулся, выпустил дым и прищурился. Но нет, я не буду нанимать убийц. У шерифа может случиться несчастный случай или пострадать его репутация. Папа, ну зачем ты так вдруг взмолилась, Джулия? А ты молчи, маленькая потоскушка. Если бы не твоё стремление к красивым самцам, мне бы не пришлось сейчас так разговаривать с моим хорошим другом Сидом. Я не этого ожидала от тебя, резко бросила Джулия. поднялась и выбежала из кабинета. "А ну так что же, шериф, ты мне всё-таки расскажешь обо мне?" обратился он ко мне, будто ничего и не произошло в его кабинете. Всё во мне кипело, но выдержка и умение игрока в покер начали брать верх. Я вспомнил аналогичную ситуацию за игорным столом. Тогда у меня на руках был аут, но я вот так же подсадоривал партнёров, Знаю, что эту партию я выиграл, и моя тактика тогда принесла свои плоды. Теперь мы поменялись местами. Что ж, подумал я, попробую принять твою игру. А что бы вы, мистер Маус, хотели от меня услышать? спросил я тихо. "Гари, дорогой мой Сид, поправил он меня спокойно. Я думаю, что такое небольшое объяснение обстоятельств не испортит наших дружеских отношений, разумеется, ответил я, закуривая новую сигарету. Просто я тоже погорячился, высказав предположение о возникновении вашего капитала. А кого сейчас волнует этот вопрос? усмехнулся он. Главное, я не упустил свой шанс. Я достиг многого только благодаря этому принципу. Не упусти свой шанс. Даже такой кретин, как мой дорогой зять, и тот прислушался к моим словам и не упустил своего шанса. Он нашёл талантливого молодого парня, Дика Лоренса, которого взял в секретари, а теперь живёт его головой. Он без Дика ничего не стоит. Но и тот без связи и денегарчи ничего не может. А вот так в жизни каждый использует свой шанс. Ты вот видишь, и в жизни моя теория верна. К чему вот достиг ты? Уже 6 лет шериф дел ребить. Конечно, это недалеко от Майами, но это не Майами. Да ты и не стремишься туда. А кому ты там нужен, парень? Снова усмехнулся он, но теперь на его лице была снисходительная усмешка с оттенком сожаления. "А я к тебе хорошо отношусь, ит. А потому всё это тебе сказал не вобиду." Но если ты не будешь лезть в мои дела, то я охотно останусь в дружеских с тобой отношениях. Я уже полностью успел взять себя в руки, хотя во мне бушевал целый вулкан. О'кей, Гари, я понял многое, спокойным тоном произнёс я. Значит, если бы я брал взятки, шёл бы на всякие махинации, создавая себе капитал, то тогда был бы уважаемым человеком. Все бы меня уважали и любили? Выходит так, да. Но, ну, положим, не любили бы, но ж уважали бы точно. Всех людей с положением уважают, ответил он наровоучительно, не чувствуя подвоха. "Но да?" задумчиво протянул я. "Но ведь мне предлагают всё мелочь, а я хочу сразу как минимум миллион. Но да, если бы у меня был миллион, ты бы выдал за меня Джулию?" даже не поинтересовавшись, откуда я его взял. Он уставился на меня удивлённым взглядом. "С чего это ты клони, шериф?" "Я здесь не шериф, а твой друг Гарив", напомнил я ему. "А поэтому прошу, ответь мне на вопрос". На несколько секунд воцарилось молчание. "А если говорить честно", начал мистер Моулс. Я был бы крайне удивлён, узнав, что ты смог добыть миллион, но дал бы согласие на твой брак с Жулей, не поинтересовавшись, где ты его взял. А если ты смог его достать и при этом не угодить за решётку, то ты достойный человек. Это значит, не упустил свой шанс, закончил я за него. Вот именно, сидит Нотикс с сожалением, не сможешь этого, закончил он. Хотя мне и противна такая теория подонков, но я ловлю вас на слове, мистер Маус. Вы дали я обещание и получите миллион, приду за Джоли. По надеюсь, вы не откажетесь от своих слов. О нет, надменно усмехнулся он. А да ещё и дам вам богатые приданые, как любимому зятю. А пока оставь девчонку в покое. Так будет лучше для тебя же. Ах, вы уже начинаете проявлять обо мне заботу, усмехнулся я. Он понял, что я блефовал, а поэтому его лицо стало багровым. "Вон, убирайся вон отсюда", взревел он. "Ты же порядочный, а мы подонки, убирайся. Ты здесь частное лицо, а не шериф". Он благодарил за тёплый приём и дружеский откровенный разговор. "Мистер Малс", с улыбкой сказал я, поднимаясь. "Всего вам доброго, мистер Моулс." У двери я остановился и добавил: "А не забудьте про своё обещание, мистер Моулс." Вон донеслось мне вслед